Глава ч е т в е р т Из саркофага ему не сказали ни слова, не кивнули утвердительно, не мотнули головой отрицая. в с а р к о ф а г е лишь отвели взгляд. Но прежде всего о д все же успел уловить и увидеть в темной зелени очей озера мерцаний огненных бликов. Он ясно и отчетливо разглядел свое отражение, такое же, как в перепуганных водах мертвого озера. перевернутое, вверх ногами, и не было тут ни морока, ни наваждения. Было как было, было что было. Страх, животный ужас. Эржебет боялась, и в этом безотчетном страхе, в ее паническом ужасе, в с е в о л о д распознал невысказаный н ответ. Он понял: да, это так. Да, это правда. Все, что дивтонский магистр говорит сейчас и все, что он скажет после. А магистр говорил. Старец своего до закатной сторожи п о в т о р н о д а в а л все Володу урок, который тот по глупости и слепоте своей не желал усваивать раньше. Лидерка способна брать чужую силу в любом ее проявлении, не только через кровь, но и через любовь. разумеется только через греховную плотскую любовь. Рыцарь монах б е з г л и в о поморщился. Ее развратные ласки доставляют больше удовольствия, чем ласки опытнейших куртизанок, но страстные соития с ней забирают жизненные силы. Поначалу оставляя сладкую истому в членах, после вовсе и с т о щ а я человека до смерти. А ведь точно, а ведь в самом деле. Все в о л о д в с п о м н и л о владевшую им сладостную, невероятно сладостную истому, блаженное опустошение, вялую сонную слабость, чем-то похожую на смерть. Так оно все и было. Тогда, после их совместной с Эржебет ночи, проведенной вместе в монашеской келье, и сама Эржебет была довольной и сытой кошкой, она ему тогда показалась, довольной. И сытой. н а с ы т и в ш й с я если не сполна, то изрядно. Чтобы испить свою жертву на любовном ложе целиком до конца, лидерке требуется не одна ночь, продолжал тевтонский магистр. И чем больше пожираемая ею сила, тем больше нужно ночей. Днем, правда, ее чары не страшны человеку. Днем даже лидерка не способна забирать чужую силу и жизнь. в о л ш б а т е м н о й твари р а с с е и в а е т с я под солнцем так же быстро, как испаряется кровь мертвых нахцеров. Но уже после первой ночи, проведенной с ней, в сердце человека остается с о д н я щ а я заноза. Или Бернгард опять скривился, или, скорее уж, не в сердце, а кое-где пониже. Осознанные и еще в большей степени неосознанные воспоминания о пережитом наслаждении снова и снова влекут несчастную жертву. нагубительная ложа страсти. Этому трудно, почти невозможно противиться. К тому же не следует забывать, что Эржебет тварь особого рода. Вместе с лидеркой и Вервольфом в ней уживается еще и ведьмина дочь, пусть не прошедшее полноценное посвящение, но наверняка успевшая по верхам нахвататься от матери нехитрых приемчиков примитивной женской магии. Даже самые простенькие из них эффективно воздействуют на мужа воина неискушенного в любовных играх и изощренном флирте. Так что э р ж б а т не трудно было поддерживать твой интерес к своей персоне не только ночью, но и при свете дня. Магистр говорил. с е в о л о т слушал. э р ж б е т молчала. Они были заперты втроем в мрачном подземном склепе. Из к л е п э т тот сейчас был их маленьким тесным мирком, в котором решалось что-то важное, что-то судьбоносное для всего остального людского обиталища, того, которое осталось снаружи за толстой каменной кладкой и еще более толстым слоем земли. Магистр говорил: рано или поздно лидерка вытянула бы из тебя всю силу изначальных и всю жизненную силу. Обратив твою кровь в никчемную подкрашенную водицу, о тебя самого востывший труп. Уж не знаю, насколько бы н о ч е т тебя хватило, но к счастью в этом замке ночь пора войны, а не любви. К счастью. У все в л о д о н е р в н о дюрнул и с у г о л к и рта. Именно так, строго сказал Бернгард. К счастью для тебя в первую очередь. Я как мог заботился о том, чтобы от заката до рассвета вы с э р ж е б е т не оставались наединении на минуту, чтобы у тебя не возникало м ы с л и о любовных утехах ни до штурма, ни после. Ну а уж во время ночных битв тебе самому было не до того. Однако э р ж е б а т ч у я л а твою силу и жаждала ее, и сдаваться не собиралась. Она лишь дожидалась удобного момента и вполне могла дождаться. А чтобы этого не случилось, ты послал к ней своего человека с раствором адского камня в латные перчатки. Не отводил глаз от магистра в с е в о л о д Воспользоваться потайным ходом он не смог, поскольку сундук, закрывавший лаз в ту ночь, был подперт столом. Проникнуть в нашу с э р ж е б е т комнату можно было только через дверь, п о с л е которой я и застал твоего посланца. Скажи, что должен был сделать этот рыцарь? о б л т ь Эржебет жидким серебром, напоить ее. в я л о усмехнувшись, Бернгард ушел от прямого ответа. Сейчас ты все понял, неверно Русич, а тогда появился не вовремя. Ты слишком беспокоился за Эржебет и после этого случая уже не пожелал расставаться с ней. Ни днем, ни что гораздо хуже ночью. Даже во время штурмов ты держал ее возле себя. В общем, ситуация осложнилась, и вас следовало разлучить. И по твоему приказу Вержебы отпустили стрелу с зазубренным наконечником и надколотым древком из осины. По-моему, не стал спорить магистр. Пришлось пролить немного ее крови, чтобы сохранить силу твоей. в Прочем, у меня были основания предполагать, что ты не дашь в е р ж е б т истечь кровью. Я не ошибся. Почему ее только ранили? спросил Всеволод. Почему не убили? Стрелок оказался н и к у д ы ш н ы м Или ты опасался, что я оставлю стены и поведу своих людей против тебя? Такое тоже могло случиться, серьезно ответил Бернгард. Ты находишься под чарами лидерки и в е д ь м е н о й в о л ш б о й Но главная причина все же в другом. Эржебет нужна мне живой. Мне нужна ее кровь. та часть ее крови, которая прежде принадлежала ведьминой дочери и которая по с и ю п о р у несет в себе силу изначальных. в с е в о л о д нахмурился. Зачем тебе ее кровь? Чем-то надо закрывать брешь между мирами, Русич, – ответил Бернгар. Кровь на кровь, слова на слова и порушенная граница восстановится. И набега, настоящего набега, уже не случится. И вообще не будет никакого набега. Надеюсь, крови Эржебет хватит, чтобы запереть проклятый проход. Ах, вот оно что. Вот почему ты с самого начала убеждал меня отдать тебе Эржебет. Потому. Утвердительный кивок. Вот почему охотился за ней. Потому. Еще кивок. И вот почему сейчас ты держишь ее здесь в осиновых тисках и в клетке из серебра и стали. Поэтому. Третий кивок и разъяснение. Это не убьет Эржебет, но будет помехой ее волжбе. о с и н а в печатывающаяся в плоть, вытягивает колдовскую силу и не дает лидерке прильщать и соблазнять, как прежде. Шипы серебряной решетки сдержат Вервольфа, если Эржебет попытается перекинуться в зверя, а сталь не выпустит наружу человека. Эти колодки и эту клетку изготовили по моему приказу вскоре после вашего появления в замке. Как видишь, и то и другое пригодилось. Лидерка все же попала ко мне в руки, чему тырусич по своему неразумению так долго противился и так упорно препятствовал. с е в о л о в вздохнул. Да, по неразумению. Да, противился, препятствовал. Погоди-ка. с е в о л о д вспомнил то, о чем позабыл в череде внезапно навалившихся откровений и потрясений, но о чем забывать никак не следовало. Ради чего он здесь в этом склепе? Вспомнил. Кто убил моих дружинников Бернгард? в ы п а л и в о н Тех, кто охранял Эржебет. Не я, спокойно ответил Кевтон. В этом можешь не сомневаться. Я участвовал в дневной вылазке, ты знаешь. Но и не лидерка. Это я знаю тоже. Теперь знаю. Выходят твои люди, оставшиеся в замке. Тебе известно, сколько их было, Русич. Вернгард неодобрительно покачал головой. Думаешь, они смогли бы так просто совладать с охраной Эржебет? И потом. Подумай о том, как погибли твои дружинники. Они обескровлены, вздохнул Вселод. в Их испили. Обратья ордена Святой Марии, бьющиеся против нечести, Бог обок своими воинами не пьют человеческой крови. Тогда кто? в спылил в с е в о л о д Я не спрашиваю Бернгард, кто выкрал для тебя Эржебет. Я спрашиваю, кто испил моих д р у ж и н н и к о в кто прах вас всех побери это сделал. Ваш п р е с л о в у т ы й замковый упырь, о котором столько говорят, он все-таки существует? Ты узнаешь об этом позже. Сейчас у нас с тобой разговор о ней. Бернгард кивнул на саркофаг.